Ходники успели сделать только несколько шагов, как из-за кустов показалось стадо мамонтов. Здесь были и старые, и молодые. Совсем маленькие при плод этого лета жались к волосатым животам матерей. Хомы мирно паслись под охраной огромных самцов. Они угрюмо стояли по краям, как коричнево-бурые холмы медленно шевели омохнатыми ушами.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 Три человека, одетые в меховые мешки, говорили об этом так просто, как будто это было стадо косоль. Больширогие олени в ужасе шарахались в чащу, когда на лесной тропе показывалась гигантская фигура вожака мамонтов, могучие зубры уступали им дорогу. Огромный серый пещерный и бурый лесной медведь не решался вступать в бой со взрослым мамонтом, даже свирепый северный носорог и все злобности своего характера предпочитал не встречаться с чудовищными бивнями хумов. Откуда же это, непомерная дерзость? Неужели эти голые двуногие, которые выучились таскать с собой палки с каменными наконечниками, сильнее медведей, зубров и злобных шерстистых носорогов? Охотники направлялись вверх по оврагу, чтобы оттуда пробраться в тыл махнатому стаду.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 Все три охотника тихо шептали ей в уши ласковые слова и деловито рассказывали все обстоятельства охоты. Времени не терять нельзя. Нужно было только объяснить поскорее, куда должна быть направлена неодолимая сила заклинания. Пошептав, охотники вскочили на ноги. Ао взял в руки статуэтку, быстро поднялся по крутому склону и осторожно высунул голову из-за края оврага. Оу мы по-прежнему мирно после среди кустов на том же месте. Ау поднял белую фигурку матери-матерей. Она должна была сама хорошенько смотреть и стадо, и поляну, чтобы не вышло ошибки. Через несколько мгновений Ау сбежал вниз. Надо было спешить. Дел впереди ещё много. Охотники быстро зашагали в обход. покойно пасущихся мамонтов. Чего боялись хумы? Солнце уже спускалось, тени от кустов и деревьев росли. Мамонты всё ещё продолжали неторопливо набивать пищей свои необъятные желудки. Весенняя поляна, богатая кормами, была для них настоящим раздолье. Густая трава, пестреющая весенними цветами, сочные лозы и вника и жимлости, вяжущие язык, ветки молодых осинок и берез — все это было для них лакомым блюдом. Взрослые хумы держались ближе к опушке, и можно было видеть, как они стреском ломали древесные сучья.